Эпилог. И все-таки она состоялась. Состоялась именно так, как я себе и представлял ее в мечтах. Встреча с греком и остальными. Чуть позже, когда остался с ними наедине, и уже не требовалось ни от кого скрывать свое настоящее имя. Теорети! карал на самое ухо, обнимая и дванила бы за меня Гриша Сноуден. «Мы же тебя, гада, похоронили давно! Но как ты умудрился пропасть, а тем более выжить?» Я едва успел открыть рот, чтобы попытаться объяснить хотя бы наскоро, когда Сноудена сменил Слава, проф. «Рад, очень рад снова тебя увидеть от души, приложив меня по плечу», — сказал он. У Славы на висках появилась седина, а на лице добавился новый шрам. Тонкий, как волосок, но пересекающий его левую щеку от виска до самой скулы. Я тоже совершенно искренне ответил я и только хотел поинтересоваться, когда и как он приобрел этот шрам, как Славу оттеснил плечом Янис. «Говорил же я им, это теоретик», — вместо слов приветствия начал он. «А они мне мерзавцы! Артемон, ты точно линзы протер? Как будто я тебя с кем-нибудь другим перепутаю». К его винтовке был прикреплен прицел ночного видения, и потому без объяснений было понятно, о каких именно линзах идет речь. «Ты вообще как здесь оказался?» «Так сразу все и не объяснишь». И потому я ответил кратко. Один из моих людей им в лапу угодил. Пришел посмотреть, что можно сделать, а тут вы. «О как!» — вмешался в разговор Гудрон. «Стоило нам, теоретика, ненадолго одного оставить, как он тут же своими людьми обзавелся, негодяй, что с него взять?» «Борис, ты даже не представляешь, сколько раз я тебя добрым словом вспоминал, за всю ту науку, что ты мне преподал!» Гудрон не был бы самим собой, если бы в ответ не заявил. «Что там и говорить, на ученичок мне попался на редкость бестолковый!» Надо нам не привыкать из всяких обалдуев людей делать. И засмеялся довольный. Кстати, ты чего весь в крови? Подозреваю из-за тебя. Явно же эти двое в кустах твоя работа. Гудрон охотно кивнул. Что, не мог поаккуратнее от них избавиться. Залил все кровище мимо не пройти. Согласен, с одним не совсем гладко получилось. Но нехрен там было шастать, не остался в долгу он. Знал бы, не полез гудрон со своей вечной полуухмылочкой на лице хотел сказать что то еще но посерьезнел теоретик что там у нас насчет того самого дела мы ведь тоже тебе не раз и не два добрым словом вспоминали за те жадры которые ты успел заполнить продали дорого ляпнул я он даже в лице изменился кто же их в здравом уме продаст сами пользовались мы ведь на второй день после того как ты пропал под такую раздачу попали что если бы не они там бы все и остались Проф, кстати, благодарен тебе больше всех, Ну так что?» — снова поинтересовался он. «Увы, все по-прежнему». «Жаль», — печально вздохнул он и сам же себя ободрил. «Ну ничего, не все еще потеряно, глядишь и вернется». К стоявшему в стороне греку я подошел сам. «Здравствуй, Георгич», — с чувством пожал ему руку. «Даже не представляю, как сложилась бы моя судьба, если бы он не взял меня в свою команду» неопытного и ничего об этом мире не знающего, который долгое время был всем обузой. Да и Гудрона взять надо мной шефство поручил именно он. Здравствуй, Игорь. Он ответил на мое крепкое рукопожатие не менее крепким своим. Надеюсь, поделишься с нами всем тем, что с тобой произошло. Обязательно, Георгич. А где Светлана? Светлана? Я был готов услышать от него все, что угодно, что она осталась на вокзале, в станице, где-то еще, или даже... Девушка погибла, особенно после слов Гудрона, но только не то, что сказал грек. Светлана сейчас у Лены. Поначалу у меня даже не получилось вспомнить, о ком это он. Какая Лена? При чем здесь она? Или здесь, так принято говорить, не погиб, не умер, а отправился к Лене, и лишь затем вспомнил, да это же Ленка, кошмар! Та самая особа, у которой команда состоит исключительно из женщин. «Мы с Леной на вокзале случайно пересеклись», подтвердил мою догадку Грек. Ну а дальше вышло так, что Светлана ушла с ними. Вот оно что. И не услышим ли мы в скором времени о Светке мрак? Или Светке жуть? Не по причине ее кровожадности, а по той же самой, за которую Лена получила кличку «Кошмар» от тех, кто обидел одну из ее девчонок. «Кстати, привет тебе от нее». «Привет?» «Да, горячий такой. Знаешь, она очень верила в то, что ты обязательно найдешься живым». «Обязательно». Потому заранее и передала. Рассказ мой получился долгим. Особенно в связи с тем, что меня то и дело прерывали, чтобы выведать какие-нибудь подробности о местностях, обитающих там существах, моих действиях в том или ином случае. Я не имел ничего против, понимая... Детали нужны слушателям не из праздного интереса, но для того, чтобы в подобной ситуации знать, как следует поступить. Или наоборот, чтобы не совершать тех ошибок, которые пришлось сделать мне. Где-то в середине моего повествования вернулся Трофим, приведя с собой всех, в том числе и Демьяна. Я посмотрел на Трофима, и он понял меня с полувзгляда, показав большой палец. «Мол, все замечательно. Насчет Трофима и Паши можешь не беспокоиться». Я и раньше-то не беспокоился, а тем более сейчас, после того, как встретился с теми, о встрече с которыми мечтал. Демьян пришел не один, с Ириной. Я оказался прав в своем предположении, что о событиях на поселковой площади ему рассказала именно она. Пришла и Лера, которая присела рядом, и весь остаток рассказа молчала, крепко сжимая мою ладонь и прижимаясь щекой к моему плечу. «Да уж», — вздохнул Гриша Сноуден, когда я закончил, — «никому не пожелаешь». Сейчас мне самому странствования не казались уже такими трагическими. Согласен, было трудно, временами страшно, иногда я отчаивался, постоянно хотелось есть и спать. Но ведь вспоминаю обо всем с улыбкой, а значит, не настолько все было и тяжело. «Ну да ладно, хорошо все то, что хорошо заканчивается», подвел итог моему рассказу Гудрон. «Георгич, каковы наши дальнейшие планы?» «На какое-то время нам придется здесь задержаться», — сказал Грек. Не исключено, будет еще попытка подмять радужный под себя, только вряд ли теперь они будут действовать нахрапом. «А кто за всем этим стоит?» — поинтересовался я, уверенный в том, что грек успел вытянуть из пленных тот максимум информации, который вообще возможно вытянуть. Хотя вряд ли любое из названных им имен или кличек мне о чем-нибудь сказало бы. «Тайна, покрытая мраком, — пожал плечами он. Могу только предполагать. Там целая цепочка, судя по всему. «Кстати, Игорь, какие планы у тебя самого?» «Не знаю», — честно признался я. «Мне до жути хочется быть вместе с вами. Но вот они, острова, совсем рядом. Ну а вдруг? Вдруг все-таки правда. И вообще, неплохо бы сделать так, чтобы мы попытались найти портал вместе. Тем более Грек заявил о том, что некоторое время пробудет здесь точно. И почему бы не совместить?» — размышлял я, когда ладонь вдруг чувствительно кольнула. «Так». А не в этом ли все дело? Я обратился к Трофиму, который сидел ближе других. «Трофим, жадры твои далеко?» «Здесь». Он с готовностью протянул их оба. «Одному давай». «Вторая рука у меня тоже будет занята». С замиранием сердца я взял жадр. Вдруг снова случайность. Миг подержав, вернул. Теперь второй. Затем я обратился к другим тем тонам, которым предлагают добавку за обедом или когда разливают спиртное. «Больше никто не желает?» Первым протянул Гриша Сноуден целых три штуки. Быстро так протянул и так же быстро получил назад, но только два. Третий за работу, заявил я. Гриша даже возмущаться не стал, сжав в руке один из жадров. Такие же! Мгновения спустя чуть ли не торжественно объявил он: Если еще не лучше, забери и его. Я попытался вернуть ему третий. Ты же сказал, за работу начал отникиваться Сноуден. За такие жадры я и на треть согласен. Федор Отшельник брал в оплату четверть, другие берут еще меньше, соответственно, своему дару. Забирай, забирай, я пошутил. Вернее, вспомнил, что у меня есть свой собственный. И вообще, за что тут брать плату? За болезненный укол в ладонь? Не такой уж он и болезненный. Или я привык уже? Самому мне жадр бесполезен, но у меня есть Лера, которая все так же плачет по ночам, когда ей приснится дом. Лера, подержи его в руке. «Ты не выспалась, ты всю ночь нервничала, у тебя болит разбитая камень-коленка, и ты ничего не ела со вчерашнего вечера, просто подержи немного в руке вот эту штучку. Это не спиртное, не наркотик, не любое, пусть даже самое сильное лекарство, это намного лучше. Без побочных эффектов, зависимости и всего остального прочего, просто поддержи его в руке и все. Господи, ну как же все оказалось просто!» «Теоретик, что с тобой?» Завидев выражение моего лица, всполошился гудрон, и тревоги в его голосе хватило бы на троих. «Ты зачем их сразу так много заполнил? По одному надо с перерывами, все так делают». «Борис, когда ты в последний раз видел клинического идиота?» «Ну?» Неопределенно промычал он, затем сообразил. «Ты о себе?» «О ком же еще?» «Не нужно мне музыки, как Федору Отшельнику, ни классической, ни любой другой». Сладости, как чистоделу, выпивки, как тарасику, и даже женщин. Нет, женщины как раз и нужны, ровно в той мере, в которой они требуются молодому и здоровому мужчине, но чтобы заполнить жадр, мне необходимо всего лишь сжать в кулаке правой руки большой палец, и все! Все! Привычка у меня такая, когда о чем-нибудь размышляю: мой дар просыпается в тот самый момент, когда в левой руке жадр. А в правой прячется большой палец. Но я никому не скажу. Ведь получается, чтобы лишить Дара, совсем не обязательно оставить меня без головы. Достаточно палец тяпать. Улыбка у меня дурацкая. А какая она должна быть у человека, который так долго не мог догадаться о простейшей вещи? Догадался бы я раньше, все могло сложиться совершенно иначе. Не было бы всех тех трудностей, которые пришлось пережить. Но когда бы я не встретил Леру. Она держала в руке жадр и улыбалась. Помог он тебе? Нисколько не сомневался. После того, как оказались заполненными жадры Трофима и Гриши, остальные смотрели на меня с ожиданием. Так и хотелось им заявить «В очередь, сукины дети!» Но я лишь молчал и улыбался. Немного подождут. И в самом-то деле, почему бы сначала не перекусить, ну а затем... В очередь, сукины, дети! И пусть никто не уйдет обиженным. Ни вы, и никто другой. <музыка> Книга озвучена на студии ⁇ Амперфект ⁇ по заказу издательства ⁇ Один из публишингов. Текст читал Игорь Ломакин.